Ливен Кинг Бабуля Мама Джорджа подошла к двери, но остановилась у порога и, поколебавшись, вернулась. Она взъерушила волосы сыну. «Я не хотела бы, чтобы ты волновался. Все будет в порядке. И бабуля тоже. Конечно, все будет окей. Передай Бади, чтобы держал хвост пистолетом. Что-что, извиняюсь. Джордж улыбнулся. Пусть будет паенькой. А, забавно. Она улыбнулась рассеянно. Джордж, ты уверен, все будет отлично? Уверен в чем? Что не боишься остаться один с бабулей? Она это хотела спросить? Если это, ответ будет, конечно, отрицательным. В любом случае, сейчас ему уже не шесть лет, как тогда, когда они только переехали в Майн, чтобы ухаживать за бабулей. Он заплакал, когда бабуля оторвала свои тяжелые полные руки от белого кресла, пропахшего яйцами пашоты сладкой пудрой, которую мама втирала в морщинистую кожу старухи. Бабуля подняла руки, ожидая, что он подойдет к ней, чтобы заключить его в объятия. Она хотела прижать его к своему огромному тяжелому телу, а он разревелся. Бади подошел, и ничего, остался жив. Но Бади на два года старше, а теперь он сломал ногу и львит в госпитале в Левинстоне. «У тебя есть номер телефона доктора, если вдруг что-то произойдет, но он, надеюсь, не понадобится, так?» «Разумеется», — ответил Джордж, и почувствовал сухой комок в горле. Он улыбнулся. Выглядит ли эта улыбка естественной? Да, конечно, разумеется. Он ведь вовсе не боится бабули. И ему уже далеко не шесть лет. Маме нужно пойти в больницу и навестить Бадди. А он должен остаться здесь и быть умницей. Остаться с бабулей? Пожалуйста, без проблем. Мама опять направилась к двери, и, поколебавшись, снова вернулась, улыбаясь своей рассеянной, никому особо не адресованной улыбкой. «Если она проснется и попросит чаю, я в курсе», — ответил Джордж. Он видел, какое волнение, и даже испуг пытается скрыть мама за этой улыбкой. Она очень беспокоилась о Баде и его дурацкой лиге, тренер которой позвонил и сказал, что Бади сломал ногу во время игры. Джордж... Только пришел из школы и ел на кухне пирожные с колой, когда мама, задохнувшись от волнения, воскликнула. «Что? Бадди? И насколько серьезно?» Потом осторожно положила трубку на рычаг. «Я все это знаю, мамочка. Я в курсе. Иди спокойно». «Ты молодец, Джош. Не бойся. Ты ведь не боишься бабулю?» «Ха!» — победно ухмыльнулся мальчик. Великолепная улыбка человека, которому уже далеко не шесть лет, который в курсе дела и держит хвост пистолета. Замечательная голливудская улыбка, скрывающая за собой пересохшее горло, словно забитое шерстяными комками. «Передай Баде, мне очень жаль, что с ним такое случилось». «Хорошо», — ответила мать и в который раз направилась к выходу. В окно светило солнце и в лучах плясали пылинки. «Слава Богу, мы взяли спортивную страховку, правда, Джордж? Я не знаю, что мы теперь делали бы без нее. Передай Бадди, я желаю ему скорого выздоровления». Мама опять улыбнулась. Обаятельная, пятидесятилетняя женщина с поздними сыновьями. Старшему тринадцать, младшему одиннадцать лет. Дверь приоткрылась, и холодный сентябрьский ветер ворвался в комнату. «И помни...» «Доктор Арлендер? Да, конечно. Теперь иди, а то Бади наложит гипс до твоего прихода. Она будет спать все время, я надеюсь. Держись, сынок. Я очень люблю тебя. Ты у меня молодец». На этом мама закрыла дверь. Джош подошел к окну и увидел, как она спешит к машине. Старый Додж 69, потребляющий слишком много топлива, по дороге роясь в сумочке в поисках ключей. Теперь, когда она вышла из дома и не знала, что сын смотрит в окошко, улыбка исчезла. Мать выглядела усталой и потерянной. Она боялась за бади. а Джордж волновался за нее. К брату он не испытывал особо светлых чувств. Бадди никогда не был слишком любезен и заботлив. Любимым его развлечением было повалить Джорджа на пол, со сверху и колотить его полбу ложкой. Бадди называл это пыткой краснокожих и смеялся как дебил. Иной раз он продолжал эту процедуру до тех пор, пока Джордж не начинал плакать. Или тот незабываемый случай, когда ночью в спальне Бади слушал так внимательно горячий шепот брата, о его симпатиях Гови Макарду. А на следующее утро бегал по школьному двору и орал во всю глотку теле теле тесто, жених и невеста. Конечно, сломанная нога не изменит манер такому братцу. Но Джурш предвкушал хотя бы временное спокойствие. «Ну-ну, посмотрим, как ты будешь устраивать пытку краснокожих с загипсованной ногой. И каждый день, детка!» Додж остановился. Мама посмотрела налево и направо, хотя никакого транспорта на пыльной дороге не предвиделось. Ей предстояло проехать две мили до асфальтовой дороги и потом еще до Левинстона девятнадцать минут. Машина, поурчав, скрылась из виду. Чистый прохладный октябрьский воздух замутился поднятой пылью. Затем она стала медленно оседать. Он остался один, с бабулей. Джордж сглотнул слюну. «Эй, спокойно, без истерик. Все будет в норме, так?» «Так», — сказал вслух Джордж и прошелся взад-вперед по маленькой залитой солнцем кухне. Он посмотрел в стоящее на холодильнике зеркальце. Симпатичный паренек с веснушками на носу и щеках и живым веселым блеском темно-серых глаз. С Бади случилась эта неприятность, когда он играл со своей лигой в чемпионате 5 октября. Команда «Джорджа Тигры» пролетела в первый же день. «Бедные деточки, бедные щенки!» — восклицал Бадди, когда Джордж весь в слезах покидал поле. А теперь он сломал ногу. Если бы мама не переживала так из-за этого, Джордж был бы абсолютно счастлив. На стене висел телефон. Рядом с ним табличка для записей с закрепленным карандашом. В верхнем углу таблички добрая деревенская бабушка с розовыми щеками и смешной парик. И она говорит, не забудь, сынок. На табличке маминым почерком написан телефон доктора Арлендера 681-4330. Мама написала его не сегодня. Номер появился здесь еще три недели назад, когда у бабули опять были заскоки. Джордж поднял трубку и прислушался. Так и сказала ей, Мэйбл, говорю, если ты будешь продолжать с ним... Джордж положил трубку. Генриетта дот. Генриетта всегда была на проводе, и в любое время можно было услышать душесчипательные истории и уйму сплетен. Однажды мама выпила вина с бабулей, и после того, как у бабули начались ее заскоки, доктор Арлендер запретил алкоголь. Перестала пить и мама, а жаль. Она становилась очень веселой и рассказывала забавные истории из своего детства. И мама сказала тогда, «Стоит Генриете открыть рот, как все ее внутренности лезут наружу». Бадди и Джордж расхохотались, а мама поднесла палец к губам и шепнула, «Не говорите никому, что это мои слова», и тоже засмеялась. И они втроем сидели за столом на кухне и смеялись, пока не разбудили бабулю, и она начала кричать высоким пронзительным голосом, «Русь!» Руфь! Мама помрачнела, вышла из-за стола и подошла к бабуле. Сегодня Генри, это тот могла говорить все, что ей угодно. Джордж просто хотел проверить, работает ли телефон. Две недели назад был сильный ветер, и с тех пор линия плохо срабатывала. Джордж опять взглянул на добрую деревенскую бабушку из картона. Он хотел бы, чтобы и у него была такая. Но бабуля была огромная, жирная, слепая, и эти ее заскоки. Когда они наступали, бабуля могла вести долгие разговоры одна в пустой комнате, звать каких-то людей, которых здесь нет, и выкрикивать непонятные, лишенные смысла слова. Во время последнего из заскоков, не так давно, мама вдруг побледнела, как мел, и ворвалась к бабуле в комнату, крича, что та должна немедленно заткнуться. «Заткнуться! Заткнуться!» Джордж очень хорошо помнил этот эпизод. И не только потому, что он впервые видел маму так кричащей. На следующий день было странное происшествие. Кто-то обнаружил, что было разрушено Бирчское кладбище, что на дороге в Майн перевернуты могильные камни, памятники, сорваны старинные Девятнадцатого века ворота, а некоторые могилы будто даже вскопаны. Осквернение. Так назвал это мистер Бурден, директор школы, собравший учеников на лекцию о злостном хулиганстве, и что это вовсе не смешно. Придя домой вечером, Джордж спросил Батти, что такое «осквернение». и получил ответ, что это значит раскапывать могилы и писать на гробы. Джордж не очень поверил в такое объяснение, но случай запомнился. Когда у бабули бывали заскоки, она становилась шумной, но обычно она редко вылезала из своей кровати, огромная, неповоротливая, в резиновом поясе и подгузниках под своей вечной ночной рубашкой. Лицо изрыто морщинами, Блеклые голубые глаза пусты и неподвижны. Сперва бабуля не была совсем слепой, но со временем она ослепла, и первое время у ее белого кресла стояли двое помощников, чтобы помочь ей добраться до ванны или постели. Весила она в то время, пять лет назад, добрые сотни фунтов. Она поднесла руки, и Бади тогда, восьмилетний, спокойно подошел. Джордж отпрянул и разревелся. «Но теперь-то я ничего не боюсь», — думал он, шлепая кедами по кухонному полу. «Ни капельки. Она просто старая женщина со своими странностями». Он налил воды в чайник и поставил его на медленный огонь. Взял чашку и бросил в нее специальный пакетик чая и трав, который пила бабуля. На случай, если она проснется и захочет чаю. Джордж отчаянно до безумия надеялся, что этого не произойдет. Ведь ему придется подойти к ней, сесть рядом на больничную кровать, подавать чашку, видеть беззубый рот, прилепившийся к краю, слышать хлопающие звуки и сопение. А иногда она сползает с кровати, и тогда нужно поднять ее. Сухая кожа покрывает жирное тело, как будто поднимаешь бурдюк с водой, и слепые глаза смотрят на тебя. Джордж облизал губы и подошел к столу. Осталось еще одно пирожное, но ему вовсе не хотелось есть. Он без энтузиазма взглянул на валяющиеся тут же учебники. Нужно пойти и посмотреть, как там бабуля. Нужно было сделать это сейчас. Не хочется. Джордж сглотнул слюну, пытаясь хоть как-то убрать сухость в горле, будто забитым шерстью. «Я не боюсь бабулю». Я подойду, если она протянет руки, чтобы заключить меня в объятии. Что с того? Просто старая женщина. Она старенькая, поэтому случаются заскоки. Вот и все. Подойду к ней и не буду бояться, как бади. Он двинулся к дверям ее комнаты. Лицо искривлено, как от горькой пилюли. Губы сжаты так сильно, что даже побелели. Он заглянул осторожно в дверь и увидел бабулю. Седые волосы разметались по подушке, как корона. Беззубый рот приоткрыт, подбородок чуть шевелится. Медленно, так медленно, что приходится с минуту наблюдать за ней, чтобы увидеть, что она жива. «О, Боже! Что, если она умрет, пока мама в больнице?» «Не должна. Нет. А если все-таки умрет?» «Не будет этого. С чего ты взял? А если? Перестань ныть, наконец!» Бабуля шевельнулась во сне. И морщинистая желтоватая рука с длинными желтоватыми пальцами чуть царапнула покрывало. Джордж отпрянул за дверь. Сердце его билось так, что чуть не выпрыгивало из груди. Что случилось, идиот? Она спокойно спит, не нервничай. Он пошел на кухню взглянуть на часы. Если мама отсутствует полтора, можно уже ждать ее обратно. О, Боже! Не прошло и двадцати минут, как она вышла из дому. Конечно, она еще даже не в Ливенстоне, и нет никаких оснований надеяться на скорое возвращение. Никаких. Джордж стоял посредине кухни, прислушиваясь к тишине. Он слышал... Едва различимое гудение холодильника, шорох ветра за окнами, а где-то за закрытой дверью легкое поскребывание длинных желтых ногтей опокрывало. Бабуля ворочалась во сне. Джордж сжался в сплошной комок нервов и испустил неслышный вопль. «Господи Боже, пусть скорее придет мамочка!» Он попробовал успокоиться. Сел на стул, Взялся за пирожное. Можно, конечно, включить телевизор, но звук может разбудить бабулю, и последует назойливый громкий крик высоким голосом. «Руфь! Руфь! Мой чай!» Джордж провел сухим языком по еще более сухим губам и приказал себе не быть таким щенком. Старая женщина, восьмидесяти трех лет, она... не собирается ни с того ни с сего сейчас умереть, и не хочет вылезти из кровати и погнаться за ним. Бред. Джордж снял телефонную трубку. И причем она даже не знала, что он женат. Представь, Кори, но я тогда и говорю. Джордж догадался, что Генриетта говорит скорой Корой Темы их бесед были известны наперечет, кто кому что сказал на вечеринке или церковной службе, кто кого пригласил на уик-энд, что это он, она о себе воображает, и далее в этом роде. Джордж и Бади однажды спрятались за угол ее домика в безопасности и стали кричать «Кора Дора Помидора съела шляпку мухомора». И если бы мама об этом узнала, она бы их убила. Обоих. Но сейчас Джордж был рад, что Кора с этой на проводе. Пусть говорят хоть до позднего вечера. Приятно слышать человеческий голос в этом пустом доме. А в общем-то, он никогда ничего не имел против Коры. Однажды Бади толкнул его, и он расшиб себе коленку. Было было прямо перед домом Коры. Она вышла, смазала Джорджу ссадину, залепила пластырем, дала мальчикам по пирожному и болтала все время, не переставая. Джордж готов был сквозь землю провалиться со стыда. Зачем он тогда дразнил ее? Он взял книгу для чтения, повертел ее в руках и отложил. Он прочитал ее уже давно и знал едва ли не наизусть все изложенные там истории, хотя занятия в школе всего месяц как начались. Он преуспевал в этом больше, чем Бади, но Бади был первым в спорте. А теперь не будет некоторое время, пока нога в гипсе. Так-то, подумал Джордж, почти удовлетворенно. Он взял учебник истории, раскрыл его и начал делать задания. Но ничего не лезло в голову. Он встал и пошел посмотреть на бабулю. Желтая рука спокойно лежала на покрывале, рот приоткрыт. На белоснежной наволочке желтовато-серое лицо в короне седых волос казалось бледным умирающим солнцем. Но не так. Совсем не так должны выглядеть старенькие бабушки. Не тени умиротворенной мудрости, спокойствия. Она выглядела зловещей и... и опасной? Да, пожалуй. Как притаившийся краб, который готов в любой момент к атаке. И уж из его-то клешней добыча не ускользнет. Джордж хорошо помнил, как они приехали в Кастл-Рок заботиться о бабуле, когда дедуля умер. До этого мама работала в прачечной в Стратфорде. Дедуля был моложе бабули, моложе на три или четыре года. Он был плотником и работал до самой смерти. С ним случился сердечный приступ. А бабуля всегда была энергичной, просто вулканической женщиной. Лет 15 она преподавала в школе, успевая рожать детей и сражаться с церковным собранием, которое посещала их семья, бабуля, дедуля и все девять детей. Мама говорила, что бабуля перестала посещать церкви и решила прекратить работать, но однажды Джордж услышал совсем иную историю. Около года назад приезжала тетя Фло. Мама засиделась с сестрой допоздна. И Джордж с Бадди, подслушивавшие под дверью, узнали, что бабулю выкинули с работы и выгнали из церкви, причем это было связано с какими-то книгами. Как за книги можно кого-то выгонять с работы? И что это могут быть за книги? Этого Джордж никак не мог взять в толк. И когда они вернулись в спальню, он спросил об этом Бади. «Книги разные бывают, кретин». «Да, какие именно? Мне-то почем знать. Спи!» Тишина. Джордж задумался, затем окликнул. Бади. ну чего тебе, черт возьми? Почему мама говорила нам, что бабуля сама оставила работу и церковь?» «Это скелет в шкафу. Вот почему». А теперь спи ни слова больше. Но как можно было заснуть после этого? Джордж, затаив дыхание, смотрел на полированную дверцу шкафа. Сейчас она откроется, и в лунном свете предстанет перед ним скелет. Настоящий скелет. Он будет скалить зубы и греметь косточками. А Джордж не сможет даже закричать от страха. Но что делает скелет в шкафу с книжками? Джордж провалился в беспокойный, странный сон. Ему грезилось, что его снова шестилетнего хочет обнять бабуля. Слепые глаза смотрят в пустоту, и пронзительный голос спрашивает, Руфь, где малыш? Почему он кричит? Я хочу запереть его в шкаф со скелетом. Джордж потом.. Долго обдумывал услышанное, и через месяц после отъезда тети Фло решился подойти к маме и все рассказать. Он уже знал, что такое скелет в шкафу. Школьная учительница, миссис Риденбейгер, сказала, что это значит какая-то семейная тайна, скандал, о котором люди будут болтать много лишнего. — Как болтает Кора Финнерт, да? — спросил Джордж. — Миссис... Риденбеггер закусила нижнюю губу и отвернулась, скрыв лицо в ладонях. Затем проговорила. «Ну да, Джордж, хоть и нехорошо так говорить, но именно так». Когда он рассказывал все маме, лицо ее оставалось спокойным, но руки ее переставали перебирать колоду карт. «Ты думаешь, что поступил хорошо, Джордж? Теперь ты и твой брат будете подслушивать все мои разговоры, Джордж». понурил голову. «Мы очень любим тетю Фло, мамочка. Мы просто хотели послушать ее подольше». Это было действительно так. «Идея принадлежала Бади? Конечно, мама угадала. Но Джордж вовсе не хотел, чтобы Бади оторвал ему голову за ябедничество. «Нет, я предложил». Мама долгое время сидела молча, затем снова начала перебирать карты. «Возможно, пришло время сказать правду», — произнесла мама. «Мне кажется, ложь не лучше твоего подслушивания. А мы так долго врали вам о нашей бабуле. Мы врали и о себе, пожалуй». Она говорила с неожиданной горечью, резко. Казалось, слова, которые ей приходится произносить, обжигают. «Хватит с меня». Я вынуждена жить с ней, и мне надоело лгать своим детям. И мама рассказала ему, как бабуля с дедулей поженились, и у них родился мертвый ребенок. А через год еще один тоже мертвый. И доктор сказал бабуле, что лучшее, что она может сделать, вовсе не иметь детей. Потому что они все будут мертворожденными. И в конце концов... «Один из них не сможет покинуть утробу, тогда может умереть и сама бабуля», — так сказал доктор. А вскоре появились книги. «Книги о том, как рожать детей?» Но мама не ответила. Она не сказала, что это были за книги, где бабуля взяла их, что она с ними делала. Факт тот, что после этого она забеременела и родила живого и здорового ребенка, дядю Ларсона, и продолжала приспокойно рожать здоровых детей. И ни один из них не умирал в утробе или сразу после появления на свет. Однажды дедуля уговаривал ее попробовать, нельзя ли обойтись без книг, но бабуля и слышать об этом не хотела. «Почему?» — спросил Джордж, и мама задумчиво ответила, «потому что книги...» Стали для нее значить столько же, сколько и дети, даже больше, гораздо больше. Я не понимаю этого. Я не вполне уверена, что сама все понимаю. Я тогда была совсем маленькой. В общем, книги приобрели некое влияние на ней. И она сказала, что больше не хочет слышать никаких разговоров на эту тему. Разговоры прекратились. Бабуля всегда была главой семьи. Джордж захлопнул книгу и поглядел на часы. Почти пять. Желудок его был пуст и требовал пищи. Джордж с ужасом подумал, что если мама не придет после шести, бабуля может проснуться и потребовать свой ужин. Мама не давала никаких инструкций на эту тему. Возможно, она слишком беспокоилась о Бадди. Но ну, ничего, можно достать из холодильника один из мороженых полуфабрикатов, лежащих там специально для бабули. Она ела специальную пищу, без соли, предписание врача, и еще тысячу разных порошков и пилюль. А он может довольствоваться остатками вчерашних макарон с сыром. Если влить немного бульона, все будет окей. Джордж достал из холодильника макароны, вывалил их в кастрюльку и поставил на плиту рядом с чайником, терпеливо ожидающим своей очереди. Ведь в любой момент бабуля может проснуться и захотеть своего чая с травами. Джордж налил себе молока и снова снял телефонную трубку. Я глазам своим не поверила, когда это увидела. Представь себе, она... Генри это вдруг замолчала, затем спросила другим тоном, резко и язвительно. Интересно было бы знать, кто это нас подслушивает. Джордж спешно положил трубку на рычаг. Уши его горели. Дурак. На линии шесть смежных номеров никто не заподозрит тебя, но в любом случае подслушивать дурно, даже если ты делаешь это вовсе не из любопытства, а лишь для того, чтобы услышать человеческий голос, когда совершенно, абсолютно необходимо знать, что ты не один на свете. И в этом пустом доме с бабулей, которая выглядит... Успокойся, прекрати. Которая выглядит, как подстерегающий добычу краб, из цепких клешней которого никто никогда не спасется. За окнами быстро темнело. Джордж налил себе еще молока. Мама родилась в 1930-м, затем в 32-м тетя Фло, потом дядя Франклин в 34-м. Дядя Франклин умер в 48-м, от разорвавшегося аппендикса, и мама до сих пор иногда плакала, вспоминая о нем. Она доставала его фото и говорила, что обидно и глупо умирать от аппендицита. Мама любила дядю Франклина, любила больше других своих братьев и сестер. Она сказала как-то, что Бог подло поступил, когда забрал Франклина. Джордж выглянул в окно. Над холмами вдали заходящее солнце покрывало все легкой позолотой. Тени на лужайке перед домом становились глубже и чернее. Надвигалась ночь. О, Господи! Если бы Бадди не сломал свою чертову ногу! Мамочка сейчас была бы дома и готовила бы на ужин что-нибудь вкусненькое. Они смеялись бы и болтали все вместе, а потом перекинулись бы в картишки или еще чем-нибудь занялись. Джордж... Включил свет в кухне, хотя в этом не было особой необходимости. Потом сделал поменьше огонь под макаронами. Мысли его все время возвращались к бабуле, сидящей в своем белом кресле, похожей на большого жирного червяка. Седые пряди волос свисают до плеч, руки протянуты в ожидании Джорджа, а он прячется за маму, всхлипывая. «Пошли его сюда, Руфь! Я хочу обнять его!» Он немного испугался, маменька. Сейчас успокоится и подойдет. Но голос мамы тоже был взволнованным и чуть испуганным. Мама? Испуганная? Джордж остановился. Было ли это на самом деле? Бадя говорил, что память часто играет с нами странные штучки. Действительно ли она волновалась? Да, это было именно так. Бабуля повысила голос. «Прекрати, Руф, Вели мальчику подойти ко мне! Я обниму его!» «Нет! Он плачет!» Бабуля медленно опустила руки, на сморщенном лице заиграла бессмысленная старческая улыбка, и она произнесла. «А правда он похож на Франка? Ты говорила, он вылитый Франк, да, Руф? Джордж снял свой ужин с плиты. «Странно. Раньше он не помнил этот эпизод так отчетливо во всех деталях. Может, эта тишина прояснила его память? Тишина и то, что он теперь наедине с бабулей. Итак, бабуля рожала детей и преподавала в школе. Доктора были совершенно озадачены, а дедуля плотничал да так успешно, что находил себе работу даже в период Великой Депрессии. И вот люди начали говорить... «Что говорить?» — спросил Джордж. «Ничего особенного», — ответила мама, резко собрав карты в колоду. «Они говорили, что твои бабули с дедулей что-то слишком везучие, что они куда удачливее остальных». И вот тогда-то были обнаружены книги. Мама больше ничего не сказала об этом, кроме того, что был большой скандал, и бабуле с дедулей пришлось уехать в Бакстон. Вот и все. Дети выросли. Сами завели детей. Мама вышла замуж за папу, которого Джордж вовсе не помнил, и уехала в Нью-Йорк. Родился Бадди, и в 69-м родился Джордж, когда они уже переехали в Статфорд. А в 71 первом папу задавила машина с пьяным водителем. Когда с дедулей случился сердечный приступ, тетя и дяди начали переписываться друг с другом. Они, конечно, не хотели сдавать бабулю в приют, и она не хотела в приют. Конечно, надо было прислушиваться к желаниям этой женщины. Она будет проводить остаток дней своих с одним из детей. А поскольку все дети были замужем или женаты, и никто не горел желанием видеть у себя дома неприятную полусумасшедшую старуху, выбор пал на маму. Она единственная была к тому времени без мужа. Мама пыталась отказываться, но, наконец, сдалась. Она бросила работу и переехала в Майн ухаживать за бабулей. Ее братья и сестры купили домик и каждый месяц, сбрасываясь все вместе, присылали чек на жизнь. — Ну и втянули же меня братья и сестры в переделку, — сказала однажды мама. Она произнесла это с горькой улыбкой, будто бы и полушутя, но без смеха, скорее с болью. Джорж знал, Бади рассказывал ему, что мама пошла на этот шаг потому, что абсолютно все в большой семье, все без исключения родственники, уверяли ее, что бабуля долго не протянет. И действительно, высокое давление, ишемическая болезнь, почечная недостаточность. Восемь месяцев не больше дружно уверяли тетя Фло и тетя Стефани, а также дядя Джордж, в честь которого назвали Джорджа. Ну, максимум год. Однако прошло пять лет. И последний год тянулся, как целое десятилетие. Это продолжалось так долго. Краб на камне, поджидавший кого или что. Ты знаешь, что надо делать, Руфь? Ты знаешь, как ее заткнуть? Джош остановился на полпути к холодильнику, из которого намеревался достать полуфабрикат для бабули. На лбу... Выступила испарина. Что еще за голос внутри его черепа? Джордж весь пошел мурашками. Он смотрел на руку, покрытую гусиной кожей, и медленно вспоминал. «Дядя Джордж!» Он приезжал из своего Нью-Йорка с семьей два... Нет, три года назад, на Рождество. «Она более опасна теперь, когда впала в маразм», Джордж говорит тише, «дети дома». Джордж стоял, положив руку на прохладную хромовую поверхность холодильника и мучительно вспоминая полузабытый эпизод. Да, дома был только он сам, а Бадди убежал кататься на санках с холма. Джордж долго рылся в поисках теплых носок и непромокаемых ботинок. И его ли вина, что дядя Джордж говорил слишком громко? Или, может, он виноват, что мама не прикрыла дверь на кухню? Или его ошибка в том, что Бог не заткнул ему уши, или на худой конец не отгородил звуконепроницаемой стенкой? Джордж так не считал. Мама и сама говорила после стаканчика другого вина, что Бог иногда играет грязно. — Ты знаешь, о чем я? — продолжал дядя Джордж. Его жена и три дочки ушли за рождественскими покупками, и дядя Джордж, оставшись без строгого присмотра, неплохо подвыпил. Он говорил чуть заплетающимся языком, не теряя, однако, своей мысли. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ты понимаешь, что случилось с Франком, когда он осмелился ей перечить? Джош, помолчи. Или я вылью это пиво тебе в физиономию. Успокойся ради Бога. Понимаю. Она вовсе не хотела этого, но не удержала свой язык, и вот результат. Аппендикс. Джош, заткнись. Теперь давно забытый разговор всплыл в памяти во всех подробностях. И Джордж подумал, что Бог кажется не единственный, кто грязно играет. Он, наконец, вытащил из холодильника ужин для бабули. Телятина. Варить сорок минут. Затем готова к употреблению. Окей. Чайник на плите. Телятина в пакетике. Если бабуля захочет чаю, пожалуйста. Потребует ужин? Он сделает. Ничего сложного, все в порядке. Телефон доктора Арлендера записан на всякий случай. Он все учел и предусмотрел. Так зачем теперь волноваться? Он никогда раньше не был наедине с бабулей. Никогда. Поэтому и волнуется теперь. «Пошли, мальчика, ко мне, Руфь! Пусть подойдет!» Нет, он плачет. Теперь она более опасна, когда впала в маразм. Ты понимаешь, о чем я? Мы врали нашим детям о бабуле.